Глава пятая. Устроение прямоугольного. Наведению порядка должно предшествовать распределение функций. Правитель и подданный, отец и сын, супруг и супруга, когда эти шесть позиций заняты как должно, низшие не смеют переступать границы, а высшие не смеют относиться к своим обязанностям легкомысленно. Младшие тогда не проявляют строптивости, а старшие пренебрежительности. Хотя металлы дерево, вода и огонь, инь и ян различны по своей природе, все они приносят пользу людям. Различие это то, через что утверждается устойчивое единство. А когда насильно уравнивают, разрушая различия, то приходит беспорядок. Умение различать сходное и несходное, знать меру между знатным и простым и соблюдать должные отношения между старшими и младшими вот к чему были внимательны древние цари. Ибо здесь пролегает граница между порядком и смутой. Стрелок видит кончик осенней паутинки, но не замечает стены, на которой висит мишень. Художник замечает каждый волосок, но ему безразличен общий вид изображаемого. Это называется «внимание к главному». Если не сконцентрироваться на главном, даже будучи Яо или Шунем, порядка не установить. Потому что всякая смута начинается вблизи, а простирается далеко. Начинается у корня, а достигает верхушки. тоже и порядок. Потому и случилось так, что Бай -ли Си находился в Юй, и Юй погибла. Когда же он находился в Цинь, это царство стало гегемоном. Когда Сян Цзы обитал в Шан, Шан погибла. Но когда он оказался в Джоу, это царство стало властвовать над миром. Когда Бай Ли Си был в Юй, рассудок его не был слаб. Когда Сянь находился в Шан, его советы не были плохи. Просто не было там самого главного. Когда один переселился в Цинь, его ум не стал сильнее, а когда другой переселился в Джоу, его постановления не стали совершеннее. Просто у них появился корень. Этот корень и есть то, что называется ясным разграничением функций. Цицкий правитель повелел Джан-цзы вместе с Хань и Вэй напасть на Чу. чу послали Тан-Ме во главе войска преградить им путь. Армии противостояли друг другу в течение шести месяцев без решающего сражения. И тогда Цыский правитель послал Джоу Цзуя, чтобы он подвигнул Джанзы на бой. Его послание было очень резким, отвечая ему, Джанцзы сказал Джоу Цзую, Убить меня, лишить должности, уничтожить мою семью это наш царь может, но заставить меня начать сражение, когда нельзя его начинать, или не начинать, когда начать сражение необходимо этого царь не может добиться от меня, подданного. Тем временем чувцы продвинулись к реке Бешуй и стали там лагерем, а Джанзы послал узнать, можно ли в этом месте отвести воды реки. Но чувцы стреляли в него, и он не сумел приблизиться к реке. Но там же на берегу некто косил сена, и он объяснил сиським дозорным. Глубину реки легко установить. Те места, которые чувствы тщательно охраняют, мелкие, те же, где охрана небрежна, глубокие. Дозорные взяли этого козца в колесницу и доставили его к Джанцзы. Тот был очень доволен и стал готовить своих солдат к ночному штурму, вместе которое чувства охраняли особенно тщательно. В итоге Танме был убит. А Джан Цзы, можно сказать, что он понимал суть ремесла полководца. Ханьский Джао Хоу отправился стрелять птицу привязной стрелой. Один повод его колесницы оказался неровен и слаб. По этому случаю Джао Хоу обратился к слуге. «Разве этот повод не слаб и не неровен?» Слуга ответил «Точно». Когда прибыли на место, Джаоли Хоу принялся стрелять птиц, а правый ездовой пока вытянул и подровнял поводья. После охоты Джаоли Хоу собрался в обратный путь и взошел на колесницу. Через некоторое время он спросил, почему этот повод, который был короток и слаб, теперь ровный? Правый ездовой сзади сказал, я ваш слуга сегодня его выровнял. Джаоли Хоу вернулся и выбранил Колесничего, а затем заменил обоих. Ибо достойный правитель не держит на службе ни тех, кто пренебрегает своими обязанностями, ни тех, кто занимается не своим делом. Если и положим, некто способен и без высочайшего повеления спасти страну своими действиями. Если кто-то может определить вес, точнее весов, Если кто-то чертит круги и квадраты, как по циркулю и угольнику, все равно это всего лишь частное умение или расчет. Из этого невозможно сделать правила для всех. Подражать следует только тому, на чем все сходятся, к чему можно побудить всех, и достойных, и недостойных. Планы столь мудрые, что их невозможно выполнить Предприятия, столь далеко идущие, что в них никто не в силах участвовать, от этих вещей прежние цари отказывались».